Глава 46. Демьян. Как же я ждал этого разговора. С момента, как проснулся утром с Танюшей в моих объятиях, я понял, что для ее спокойствия нужно оборвать последнюю нить. И это нить Антон, которая только и ждет ее возвращения. Об этом мне, кстати, поведали дочка и Даниил, который уже понял, что я лучшая для его матери. И вот час настал. Дверь за моей женщиной закрывается, а Антон недовольно смотрит на меня. Даже не смотрит, сверлит. Но меня этим не пронять, я сам могу убить взглядом. Но сегодня обойдемся без смертей. Все же я обещал. Шикарная женщина. Начинаю, не сводя с него глаз. Знаю. А муж явно был придурок, разбросил такое сокровище. Согласен. Надо же, даже не моргнул. Значит, и правда понял свои ошибки. Знаешь, я должен сказать тебе спасибо. Если бы не твои похождения, я бы никогда и не встретил Танюшу. Выходит, ты сделал мне отличный подарок. Могу ли я отблагодарить тебя чем-то? Может, отойдешь в сторону? Ну уж нет. Ты потерял, я нашел. И поверь, я сберегу свое сокровище. Она еще не твоя. «Да и сколько вы вместе, что она согласилась на брак?» «Почти три месяца. И знаешь, я считаю, что мы и так затянули. Будь моя воля, я бы женился через неделю после знакомства. Она ведь такая невероятная. Нежная, ласковая, отзывчивая, понимающая. Хватит, я знаю, какая она!» Кричит гневная, и в дверь тут же просачивается охрана, проверяя, все ли у нас хорошо. Киваю парням, и они опять уходят. И именно поэтому ты и надеешься вернуть все обратно. Но, Антон, твой поезд ушел. Она больше не твоя. И хватит настраивать мою невесту против меня. Если ты повелся на молодуху, это не значит, что мы все такие. Вижу, тебя та девица не устроила. Вот ты хочешь назад свою комфортную жизнь, не так ли? Антон злится, сжимает кулаки, а потом садится на стул и хватается за голову. «Все должно было быть не так. Я же знаю ее. Она должна была работать, а не романы заводить». «Да ладно. То есть ему можно, а ей нет?» «Она и работала, Антон. Только вот, кажется, ты не учел меня. Я выбрал Таню и теперь не отпущу ее. Так что давай разойдемся мирно, иначе ты больше никогда ее не увидишь». «Думаете запереть ее дома? а да она тогда вас бросит!» «Я не собираюсь повторять твои ошибки и держать свою женщину в золотой клетке. Таня хочет увидеть мир, и я это устрою. Она и так слишком долго была в заперти». «Она была свободной!» ворчит недовольно. «Знаешь, я желаю тебе такой же свободы, чтобы весь быт и семья были на твоей шее, а в ответ ничего». Ты даже цветы не дарил ей уже лет десять. Это как же нужно было довести женщину, чтобы она и ромашкам радовалась, и смотрела на меня, как на инопланетянина, когда я мою свою чашку, и удивлялась, когда я просто протягиваю ей руку и помогаю выйти из машины или открываю дверь в дом, пропуская вперед. А как она счастлива, когда ее слушают и слышат, что ты вообще был замуж! Антон смотрит на меня такими удивленными глазами, словно я только что рассказал ему, что планета круглая, а не квадратная. Неужели все так плохо? Шепчет, все еще переваривая мои слова. Это только то, что я узнал за эти месяцы. Думаю, там еще много чего есть. Знаешь, Таня святая, если столько лет терпела тебя. Она любила. Нет. Она просто привязалась и привыкла к тебе, а ты этим пользовался. Это не любовь. Говорю громко и четко, а потом так бью по столу ладонью, что все подпрыгивает и звенит. Антон поджимает губы и, устало вздохнув, откидывается на спинку стула. Думаю, ты прав. Таня очень удобная, теплая и светлая. Тебе тоже это нужно? В ней еще много чего есть, и я принимаю все. Мне нравится, как она напивает мелодии, когда сажает цветы или готовит, как пританцовывает, когда ходит по квартире или убирается. Меня умиляют ее слезы, когда она плачет, читая романы и переживая за героев. Люблю ее смех, когда она смотрит комедии. В ней столько всего, а ты ничего не замечал. Антон, признай, ты не любил. Любил! Восклицает, но потом уже тише добавляет. По-своему, но любил. Она достойна другой любви. Той, в которую будет вкладываться не только она. Именно поэтому я и хотел начать все сначала. Нет, твой поезд ушел. Теперь ее буду любить я. Пусть он вобьет это в свою голову мирно, или будет хуже. И долго ли? Думаете, она переживет новый развод? Развода не будет. И раз мы заговорили о «все сначала», а как, по-твоему, она отреагирует на твоих новых любовниц? Они будут, ведь были и до Аллы. Да, Антон, я кое-что узнала тебе. Например, то, что ты, оказывается, давно уже веселишься по всей стране. Скажу сразу, Таня, я этого не говорила и говорить не буду. Ей хватило и одной твоей измены. И не надо клясться, что ты завязал. «По глазам вижу, что ты уже нашел замену той девчонке. Но думаешь, что и она не сможет справиться с ролью хозяйки дома, поэтому будешь держать новые отношения в тайне. Ты, как и я, не допускаешь тех же ошибок». Мнется и даже бузно поглядывает на меня. «Правильно, ты мне не соперник. Таня моя». «Значит, это конец?» «Не совсем. Мы будем видеться, все же у вас общие дети». Но я хочу, чтобы, когда Таня войдет в эту дверь, ты сам сказал, что желаешь ей счастья. Не становись моим врагом, Антон. Поверь, нам лучше стать друзьями. И как мне смотреть на друга, который увел мою жену? Ты сам ее отпустил. Поэтому пожелай ей счастья и найди другую. Таня вот так и сделала, и не прогадала. Кто знает, может, твоя судьба рядом. Он нервно качает головой, но я вижу, что он уже сдался. Отлично. стою поправляя пиджак, и уже хочу уйти, когда Антон останавливает меня. Демьян? Что? Можно тебя кое о чем попросить? А, вот это интересно. Смотря о чем. Он тоже встает и подходит ближе. Вижу его напряжение и думаю, ударит или нет. Демьян. «Прошу, дай ей то, чего не смог дать я. Мне жаль, что мы потратили столько лет впустую, хотя понимали, что давно не пара и даже не семья. Дай ей ту любовь, о которой она так любила читать в своих книжках. Ты прав, герой ее романа не я, а ты». После этих слов он уходит, а я стою и перевариваю услышанное, смотря в спину не такого и плохого человека. «А из нас еще получатся друзья!» «Кто знает?» — летит ответ, и он берется за ручку двери, которая тут же распахивается сама, являя нам виновницу нашей беседы. «Антон?» — тот смотрит на бывшую жену с грустью, но в то же время и с каким-то облегчением. «Думаю, он понимает, чтобы и для него открылась новая дверь, нужно закрыть старую, а это значит отпустить прошлое. Антон делает пару шагов к Тане, а потом, взяв ее лицо в свои ладони, целует в лоб и тихо говорит. «Желаю тебе счастья, Танюш. Ты этого достойна». И я хмурюсь, так как мне не нравится, что мою женщину обнимают и уж тем более целуют. Но это прощание, и только поэтому я позволяю этому случиться. Антон отстраняется и уходит, напоследок кивнув мне. А я спешу к своей невесте и крепко обнимаю ее. Теперь можно начинать новую страницу без всяких хвостов. «Демьян, ты что ему сказал?» «Правду, которую может понять только мужчина». «И он принял ее?» Усмехается, разворачиваясь в моих объятиях. «Какая же она у меня хорошая и такая родная!» «И еще как! Ты ведь видела, что тебя благословили!» — Мне не нужно его благословение, чтобы выйти за тебя. — Знаю. Но теперь ты успокоилась. — Мы сожгли все мосты. Можем начинать нашу историю. Невеста довольно улыбается и, обняв меня за шею, тянется к моим губам и говорит. — Она уже началась, и мне нравится каждая страница. Звучит шикарно. — Может, тогда начнем новые абзацы, и ты сообщишь дату свадьбы? Таня хитро улыбается и сладко целует меня. «Ясно, видимо, мне еще придется над этим поработать. Но я только рад, ведь это наша история».